Глава 26. Настя. Эпилог. Сделка была заключена так буднично, что я даже не сразу поняла. Все, театр закрыт, спектакль окончен. Немцы уехали первыми с своим громким данки, рукопожатиями и чем-то вроде сдержанного восторга от подписанных бумаг. Дмитрий тоже исчез почти сразу. Вечером пришло короткое сообщение, адресованное Антону, что-то про «Будем на связи». Он даже не зашел попрощаться. Я поймала себя на странном чувстве пустоты, как будто только что выключили музыку, под которую мы все эти дни танцевали, притворяясь чужими людьми. Не было больше нужды держать маску идеальной пары для показухи. Можно было снять все эти условности, разомкнуть руки и сесть по разным углам дивана. Но мы не разошлись. Наоборот. «Ну что?» Антон закрыл ноутбук и откинулся на спинку стула. — Фрау Романова. Он многозначительно посмотрел на меня. — Мы все еще обязаны изображать счастливую семью или можем уже по-честному? Я стояла у окна, смотрела, как за ним медленно валит снег и тревожно комкала край свитера. После его слов внутри что-то дрогнуло. — По-честному это как? — спросила я, даже не сразу обернувшись. Он поднялся, подошел ближе, остановился у меня за спиной, положил руки на плечи. Ладони тяжелые, тёплые, знакомые уже до боли. «По-честному, это когда я могу просто так целовать свою женщину?» Он наклонился, коснулся губами моей шеи. «И не думать, сколько это ей принесет процентов к лояльности партнёров или что подумают о нас окружающие». Тело отозвалось мгновенно, сердце тоже. Я закрыла глаза на секунду, мне все еще было непривычно слышать такие слова, как «свою женщину в свой адрес». От Антона они звучали не как приговор, а как защита. Это согревало. «То есть теперь ты целуешь меня не как босс?» Попыталась пошутить я, чтобы спрятать, как внутри все сжимается от его близости. «Угу», — он усмехнулся у самого уха. «Теперь это уже побочный эффект». Ира влетела в кухню, как маленький ураган, и, не задумываясь, потащила Антона к тарелке с блинами. «Папочка, смотри, тут снова эти вкусные блинчики! И вот эти шарики!» «Это не шарики!» — терпеливо объяснил Антон. «Это моцарелла!» «Моцарелла что?» — Ира распахнула глаза. «Можно я буду называть их шарики?» «Конечно, доченька!» — ответил он. «Я сидела за столом и наблюдала за ними!» Он в своем свитере с закатанными рукавами, с этой легкой небритостью, которая ему почему-то шла. Она в ярком свитшоте с зайцем, волосы в косичках, одна уже наполовину расплетена. Они смотрелись рядом так естественно, что у меня сжималось сердце. Никакой деловой необходимости больше не было. Это уже не было частью сделки, пунктом в презентации. И все равно Антон пододвигал Ирин стул, вытирал ей губы салфеткой, когда она пачкалась. Нарезал ей блин так, чтобы было удобно есть вилкой. У меня к горлу подступил ком. Семья. Слово, от которого хотелось улыбнуться и поверить. Антон сел рядом, поставил передо мной тарелку с фруктами. «Ешь», — сказал он, — «а то потом снова будешь говорить, что устала и голова болит». «Я так не говорила», — возмутилась я. «Вот чтоб не говорила», — уверенно ответил он, — и вообще, мне нужна здоровая и сытая женщина. Я в тебя инвестировал. Он подмигнул. Ира прыснула от смеха. Мам, ты инвестированная! Я засмеялась вместе с ней. Дни потекли удивительно плавно. Без Дмитрия, без немцев, без совещаний и презентации курорт стал просто местом. Красивым, снежным, немного сказочным, но все же живым, настоящим. Мы гуляли по окрестностям, лепили сыры снежных существ, у которых то и дело отваливались головы. Антон серьезно подошел к делу и однажды построил целую крепость, в которую Ира тут же засунула половину своих игрушек. Это наша база. Здесь живет семья, заявила она. Какая семья? Осторожно спросила я. Ира посмотрела на нас так, словно вопрос был вообще лишним. Мы. «Я, мама и папа». Она сказала это так просто, что у меня внутри что-то кольнуло. Я перевела взгляд на Антона, он стоял поудаль, прислонившись к перилам, и смотрел на нас. В его глазах не было ни тени сомнения или смущения, только то самое спокойное тепло, к которому я уже начинала привыкать. «Да», — сказал он тихо, — «мы семья». Вечерами мы сидели у камина. Иногда говорили обо всем на свете, о работе, о детстве, о странных привычках соседей по подъезду. Иногда просто молчали каждый в своих мыслях, но всегда рядом. Я ловила себя на том, что перестала ждать удара, перестала каждый раз внутренне сжиматься, когда он подходил ближе, перестала искать подвох в его заботе. Страшно? Спросил он как-то, когда я в очередной раз замолчала посреди фразы, уставившись в огонь. Что именно? Я прекрасно понимала, о чем он, но потянула время. «Вернуться», — не стал он обходить. «Домой, в настоящую жизнь». Я глубоко вздохнула. «Да», — честно выдохнула. «Очень». Он кивнул, будто бы это был ожидаемый ответ. «Мне тоже», — сказал просто. Я удивленно посмотрела на него. «Тебе? Ты же, ну, любишь свой офис». Свои проекты, свои презентации. — Люблю, — согласился он. — Но мне нравится, как мы живем здесь, втроем, без всех этих лишних людей, без чужих взглядов и мнений. Он потянулся, коснулся моих пальцев. — Я не хочу, чтобы все это закончилось только потому, что мы сменили локацию. Он пожал плечами. — Курорт — это не место, это состояние. — Ты сейчас как психолог говоришь. Попыталась я разрядить обстановку. «Не дай бог!» — фыркнул он. «Я просто мужик, который не хочет, чтобы его женщина снова закрылась в своей скорлупе, как только самолет приземлится». «Его женщина опять!» «И от этого сочетания у меня в груди становилось то тепло, то страшно!» «Я боюсь, что сказка закончится!» — прошептала я больше себе, чем ему. «Что мы вернемся, и все будет как раньше!» «Ты начальник, я девочка на подхвате. Ты занят, я стараюсь никому не мешать». Он тихо засмеялся, без насмешки, с той самой мягкой иронией, которую я уже научилась узнавать. «Настя!» Он повернул меня к себе полностью. «После всего того, что было между нами, ты правда думаешь, что я смогу сделать вид, будто ты просто сотрудница?» Я молчала, потому что в глубине души именно этого я и боялась что наш отпуск так и останется отдельно стоящей главой, красивой, но вырванной из жизни. — Слушай внимательно. Он говорил спокойно, но в голосе чувствовалась железобетонная уверенность. — В офисе я твой начальник только на бумаге. В остальном я тот, кто тебя не отпустит. Ни как женщину, ни как... Он на секунду запнулся. — Ни как маму Иришки. Я моргнула, проглатывая поступивший ком. Ты так уверенно говоришь, будто все решил за нас обоих. Попыталась я еще хоть как-то сохранить иллюзию контроля. — А ты попробуй возразить, — усмехнулся он. — Посмотрим, надолго ли тебя хватит. Я вздохнула. Правда была в том, что спорить уже не хотелось. Хотелось только одного, чтобы это не закончилось. Чтобы утро, когда я просыпаюсь от того, что на кухне кто-то шумит, и понимаю, что это Антон накрывает стол для завтрака, Мне оказалось последним. За пару дней до отъезда я поймала себя на странном ритуале. Каждый вечер, укладывая Иру, я задерживалась у окна. Смотрела на подсвеченные склоны, на каток, где еще крутились последние упрямцы, на желтые пятна света в чужих номерах. Курорт дышал ровно, спокойно, и мне казалось, что в этих окнах живут чужие истории, такие же короткие, яркие, временами притворные. Кто-то сюда приехал залезать раны, кто-то показать себя, кто-то спасти отношения. А мы? А мы приехали по работе. И вдруг нашли что-то большее. В одной из ночей Антон подошел ко мне тоже задержавшись у окна. «Прощаешься?» — спросил он. «Наверное», — честно ответила я. «С этим видом, с тем, какой я здесь была». «А какой ты здесь была?» Он обнял меня сзади, прижимая к себе. Я позволила себе на секундочку полностью расслабиться и облокотиться на него. — По-моему, ты здесь впервые была собой. Я подумала и кивнула. — Может быть. — Тогда вопрос. Он наклонился, уткнувшись носом в мои волосы. — Почему это ты должна остаться только здесь? Я не нашлась, что ответить. Он говорил просто логично. А внутри у меня все равно жила маленькая девочка, привыкшая, что хорошая всегда заканчивается. Потому что я сжала пальцами подоконник. Потому что в сказках все всегда происходит где-то далеко, в замке, в лесу, в другом мире. А потом принцесса возвращается домой и... И живут они долго и счастливо, перебил Антон. Ты просто не видела нормальных сказок. Я рассмеялась сквозь вздох. «Твои сказки подозрительно реалистичны». «Потому что я собираюсь в них жить», — спокойно сказал он. В последний день мы пошли кататься втроем в самый дальний угол базы, куда почти никто не добирался. Ира носилась по снегу, сама по себе придумывая игры. Антон нес санки в одной руке, вторую протягивал мне, когда я поскальзывалась. «А давай каждый придумает по желанию». Предложила Ира, когда мы остановились на холме, с которого открывался вид на весь курорт. И не скажет никому, а потом оно сбудется. Так неинтересно, возразил Антон. Я хочу знать, что за желание у моих девчонок. Нет, так нельзя. Ира погрозила ему пальчиком. Так-то не сбудется. Она закрыла глаза, сжала кулачки и что-то зашептала. Я смотрела на нее и думала, что мне и желать-то особенно нечего. Все, чего я боялась, уже позади. Все, о чем я мечтала, стоит рядом. Антон громко вздохнул. — Ладно. — Желание загадал. Но я все равно узнаю, что вы там напридумывали. Ира засмеялась и покатилась с холма на санках. Антон побежал рядом, страхую, если что. Я осталась на мгновение наверху, одна. Снег хрустел под сапогами, воздух щипал щеки, ресницы чуть подмерзали. Но я вздохнула полной грудью и впервые за долгое время позволила себе одну простую мысль. А вдруг эта сказка не заканчивается здесь? А вдруг дальше будет не хуже? Просто по-другому. И внизу Ира закричала. «Мам, давай к нам!» Антон поднял голову, махнул рукой. «Настя!» Его голос донесся до меня неожиданно мягко. Ты что там в вечном снегу застряла? Спускайся, твоя семья тебя ждет. Твоя семья вот так, между делом на склоне без пафоса. Я улыбнулась и пошла вниз к ним.